Примечание редактора. Неудивительно, что Кайна совсем не интересовала судьба развед флота. Соответственно, я вставила следующие отрывки, дабы придать его рассказу полноту всей картины в целом. Стенограмма показания капитана Нэнси Блакит фрегата Amazon комиссии по расследованию потери кораблей Вопиющий, Очищающее пламя, Молот императора иксна Вора. 485992 М41. Капитан Блакит. Мы со всей скоростью летели к расчётной позиции флота Улья, полученной на основе информации тао, что они предоставили нам. В свете опасности полученных нами приказов я приказал экипажу зарядить орудия и приготовиться к вражескому огню до выхода обратно из маттериома. Отмерял Джимси Флинт, председатель. Были ли предприняты такие же предосторожности остальными капитанами судов флота? Капитан Блакит. Полагаю, что да. Никто из них не был дебилом, желающим смерти. Кадицы Маллум. Наблюдатель от администратума, ведущий протокол. «Могу я напомнить капитану, что домыслы и личные мнения не являются доказательствами». Адмирал Флинт. «Отклоняется. Доклад капитана Блокитт говорит сам за себя, и любые наблюдения офицера с её опытом можно брать в расчёт». Капитан Блокит. «Я также говорил о ей дядя Джим». Адмирал Флинт. «Вычеркните последнее предложение с записей. Продолжай, Нэнси». Капитан Блокит. «На успехсах ничего не было». Хотя мы знали, что близко. Никто из астропатов не мог достучаться до главного флота, так что мы, должно быть, появились в арп-тене, отбрасываемой тиранидами». Кодицы Маллум. «Рассуждения?» Адмирал Флинт. «Тихо, Маллум. Ты тут не единственный, кто может дергать за рычажки». Капитан Блокит. «Так что командор Стокер рассеял флот? Не сильно. Примерно на 50 миллионов километров друг от друга. Я говорил ему, что это плохая идея, но он не стал слушать». Инквизитор Вейл. «Вейл». «Наблюдатель Торда Ксенос». «Почему?» «Капитан Блокит». «Потому что он командовал. У него было полное право не соглашаться с мнением младших позваний офицеров». Инквизитор Вейл. «Я имею в виду, почему это была плохая идея». Капитан Блокит. «Потому что я считал благоразумнее держать корабли флота ближе, дабы мы могли поддержать друг друга огнём в пресекающихся секторах обстрела». Капитан Варкас Херундину согласился со мной. Адмирал Флинт. «Но, командор, нет». Капитан Блокит. «Потому что он командовал. Он настаивал, что у нас больше шансов найти флот по эху ауспексов. Как только один из кораблей обнаруживает врага, он передает повоку с остальным, и мы все собираемся вокруг него». Инквизитор Вейл. Vale. Бео-корабли тиранид печально известны тем, что их сложно засечь на расстоянии. Капитан Блокит. «В том-то и проблема. К тому времени, как Ксенавор приблизился достаточно, чтобы получить чёткий сигнал, тираниды его заметили. Возможно, даже намного раньше». Её тут же окружил Рой Трутней при поддержке парочки тварей размером с крейсер, Мы все ответили на её сигнал о помощи, но мы так далеко разошлись, что даже ближайшему кораблю понадобилось больше двух минут, чтобы подойти после передачи. Адмирал Флинт. «Это был вопиющий?» Капитан Блокит. «Верно. Единственный крейсер в эскадре. Флагман командора Стокера. Молот Императора и Очищающее Пламя прибыли через три минуты после них, как раз когда взорвался Ксеновор. Тираниды уже к тому времени проникли на его борт и захватили его». Обидалось, что выжили, был единственный вариант взорвать плазменное ядро. Капитан Маллум. А пять размышления. Или у вас есть доказательство, что Ксенавор был уничтожен преднамеренно? Капитан Блакит. Я могу предоставить вам пиктзапись, как главный инженер перегружает реакторы, а через несколько секунд его проводная часть термоганта. Адмирал Флинд. В этот момент вы уже могли получить нефа данные с Ксенавора? Капитан Блакит. От всех кораблей, что вступили в схватку, Командор Стокер приказал остальным отходить, собрать данные и улететь к главному флоту. Мы с капитаном Варкой протестовали, но он пригрозил нам, что отдаст под трибунал, если мы попытаемся вмешаться. Инквизитор Вэйл. Мудрое решение. Если бы вы вмешались, вас бы тоже убили, а мы бы так никогда и не узнали. Я так понимаю, к тиранидам в это время подлетало подкрепление. Капитан Блакит. Верно. Мы всё это время стояли на месте на случай, если кто-то выжил, но это было безнадёжно. «Молот Императора выпустил несколько спасательных капсул, но они были пойманы и сожраны трутнями». «Вопли по Воксу!» «Адмирал Флинт. Были ли атакованы выжившие корабли?» «Капитан Блокит. Мы все были атакованы. Космос кишал тварями. Капитан Варка принял на себя командование тем, что осталось от эскадры, так как он был старше по званию, но мы так далеко стояли друг от друга, что невозможно было скоординировать оборону. Мы стояли на месте столько, сколько могли, чтобы получить как можно больше данных», Но один за другим нас вынодели отступив в арк или уничтожиться микс себя. Адмирал Флент. И после этого у вас осуществили переход. Капитан Блакит. Мы встретились в открытом космосе вне тени, где наш астропато снова могли связаться. И оценили повреждения, полетели к Фикандии в надежде, что нас подлатают, чтобы мы могли сражаться до того, как недопустят на планету. Инквизитор Вэйл. Кажется, вы уверены, что знали об их следующей цели? Капитан Блакит. Так и есть. Нам сказали о страпате. Границы теней сдвинулись. Я знаю, что это говорит только об одном. Тераниды сменили курс и пошли за нами. Взято из Скрестового похода и далее. Военная история Домоклова залива. За авторством Варгаройза 058 М42. Страшные новости, что принесли израненные выжившие из аэскадра разведфлота Империума вскоре попали к боевому флоту Домоклова залива. Соответственно, тут же было принято решение о подготовке к развёртыванию. Корабле со всего сектор начали собираться вокруг меракузни Фикандия, намереваясь сохранить её, поскольку если он падёт, то возможности Империума сражаться с этими чудовищными созданиями будет нанесён непоправимый урон. Конечно же, большая часть проходила через системы квадравидеи, которые остались в руках Империума лишь благодаря почти что чуду. Тем временем того обернули свои силы, чтобы укрепить миры возле недавно оспариваемой границы между двумя империями, по-видимому, не зная, что какая-то часть наступающего флота Улья поменяла курс, а если знали, А все ещё поставили, что для оставшихся они будут представлять наиболее привлекательную мишень для полномасштабного вторжения тираниц. В любом случае они не пожелали отдать никакие свои ресурсы за защиту имперского мира. С другой стороны, Империум совсем был не склонен просить ксеносов о помощи. Таким образом, партнёры трудного союза остались сами по себе и ожидали вторжения.